Глава девятая. Подготовка. Следующее утро ознаменовалось не самым радостным событием. «А я говорил», — возликовал Петра, когда люди собрались возле столба. «Сглазил», — припечатал его Дирман. «А может и правда», — поддакнула Тара, его мать. «Пока тебя не было, беды нас миновали». «Да ты спятила, старая!» — возмутился Петра. «Ты еще скажи, что я во всех трагедиях мира повинен!» Мне этот мужик не нравится, но он прав, в отличие от Тары. Хотя, смотря какую цель она преследует. Если потакание деревенским суеверием и нарушению причинно-следственных связей, то не права. А если хочет настроить сельчан против этого мутного типа, то совсем другая ситуация вырисовывается. сельчане зашептались обсуждая новость народ здесь собрался стоило солнцу показаться над горизонтом в этом поселке столб располагался посередине селения напротив дома сергиуса постоянно на виду каждый кто мимо проходил взгляд бросал столб крестьяне уважали и сегодня он впервые на моей памяти показал новую отметку Светилось место, где было выведено мелким шрифтом «Малая темная ночь». Хорошо, что не опасная и не разрушительная. Пока размышлял над тем, что это значит, остальные крестьяне выбрались из своих домов и собрались вокруг столба. Петра ругался с Дирманом. Тара тоже проходилась по нему. Сергиус молчал. «Что мы будем делать?» Раздался голос Бурата. перекрывая чужие споры. Это тот самый мужик, который получил оплеуху от Сергиуса, когда мы сюда прибыли. Он же брат прошлого старосты. Сам староста вместе с семьей погиб. В смысле, с женой и детьми. А брат и его мелкий сын остались. Бурато тогда не просто так дом староста захватил. Он сам хотел занять руководящую должность. У него бы это получилось не назначь барон сюда Сергиуса. Теперь же мужик затаил обиду и стремился подосрать везде, где сможет. Многого себе не позволял. Сергиус его, кажется, вообще не замечал. «Я разберусь», — ответил наставник. «Расходитесь по домам». «Это темная ночь», — продолжил Бурата. «Я рад, что здесь есть здравомыслящие люди», — воспользовался ситуацией Петра. «Люди!» «Разве вы не понимаете, к чему приведет жадность вашего старосты?» Я было хотел спросить, а не расскажет ли он про свою жадность и ее последствия для поселения. Но промолчал. Здесь и сейчас пятилетке лучше в разговоры не лезть, чтобы хуже не сделать. «Ты языком чеши, да не завирайся!» вышел вперед Дирман, привлекая к себе внимание. «Должен отметить, что Дирман — тот еще скандалист, Но люди в целом его уважали. Как-никак, он охотник, а значит, главный поставщик свеженького мяса и шкур. «Староста, хоть раз вас подвел?» — обвел Дирман всех взглядом. «Тогда чего встали, как гуру на выпасе? Дел нет, что ли, кроме как на морозе стоять? Или чужака послушать хочется?» Риторика примитивная. Сергиус слишком мало правит, чтобы апеллировать к тому, что ни разу не лажал. «Ну да ладно». Приведенных аргументов хватило, чтобы Петра перестали слушать и по домам начали расходиться. Увидев, что конфликт исчерпан, Сергиус тоже к себе отправился. Перед этим дал нам знак, что тренировка не отменяется. «Насколько темная ночь опасна?» — спросил я у Гермеса, когда мы вышли из деревни. «Вчера нормально поговорить так и не вышло. Парень боялся и ничего связанного не ответил». Узнал лишь, что тёмные твари питаются эмоциями, что бы это ни значило. «Она опаснее обычной», — выдал он. «Хорошо, что редка. Раз в год случается, да и то не всегда. Один раз у нас в деревне опасная пустая ночь случилась. Тогда мы сбежали и укрылись в замке барона, а он выслал дружину, чтобы разобрались. А часто опасные ночи случаются». но ну", задумался он, — «я одну помню». «Тогда, может, ты знаешь, чем они так опасны?» опасные опасны», — угрюмо ответил парень. «Сам не видел, трепаться не буду». «Кая?» — скосил я глаза на девчонку. «В темную ночь приходят темные твари. В пустую — духи, бесплотные существа». «Бесплотные?» — зацепился я за слово. «Это как?» «У них нет тела. Обычным оружием их не убить». «А как тогда?» «Ты дурак!» – бросила она в меня острый взгляд. «Таинствами!» «Ах, да! Таинство – ответ на все беды!» «Боитесь?» – спросил Сергиус, когда мы собрались на полянке. Никто из нас не ответил, но наставнику и не нужны были слова, чтобы увидеть наши эмоции. Я не боялся. Сложно страшиться того, чего не знаешь. Ну, темные и темные. Раз Сергиус так уверен в себе, зачем волноваться? Кая тоже выглядела спокойной. «Странная девочка». «Темная ночь опасна тем, что усиливает эмоции». «Сама ночь? Или твари, что приходят?» перебил я наставника. «Твари», — ответил он недовольно. «Сам виноват. Надо точные формулировки давать. Но перегибать нельзя, и я принял смиренный, немного виноватый вид. «Если хотите пережить эту ночь...» Вы должны обучиться одному приему. Кажется, поход с Сергиусом ночью перешел из разряда вероятностей в неминуемую обязанность. Темные твари питаются эмоциями, это все знают. Но мало кто говорит, что они умеют эти эмоции разжигать. Разжигать — это усиливать? Сергиус посмотрел недобро. Язык мой, враг мой. Любопытство тоже находится не в стане друзей. «Рана, прими стойку на руках», — приказал Сергиус. Я поморщился, но подчинился. Стоять на руках в холодном лесу, то есть на снегу, это то еще удовольствие, как раз для тех, кто не умеет молчать. «Есть надежда, что Рана немного помолчит, и тогда я закончу то, что хотел сказать», — проворчал наставник. «Я слышала». «Некоторые наставники практикуют телесное наказание», — заметила Кая. «Где слышала?» — поинтересовался Сергиус. «Ну...» — смутилась девочка. отец сбил меня». «Тогда встань рядом с Ирана», — с той же доброжевательной интонацией сказал мужчина. «А ты, Гермес, тоже хочешь сказать что-то умное?» Парень благоразумно промолчал. Вопросы — это не его фишка, как и глупое замечание. Эти две ниши заняли мы с Каей. Разжигать — это усиливать и пробуждать. Тот, кто слаб духом, может внезапно ощутить приступ сильнейшего страха, гнева или разочарования жизнью. Бывали случаи, когда поддавшиеся убивали свои семьи. Бывали те, кто перерезал от ужаса собственное горло. «Ты что-то хочешь спросить, Ирана?» Я посмотрел на наставника со всей доступной мне способностью передавать взглядом убийственный шквал эмоций. «Конечно, я хочу спросить, как ты смеешь сомневаться во мне?» Среди практиков известна традиция специально отправляться в места, где сильна темная ночь, чтобы закалить свой дух. Для любого важно умение контролировать себя. В бою... В убийстве, в обычных делах, без разницы. Если поддаться эмоциям, ничем хорошим это не закончится. Сегодня вам не надо бояться. Ночные твари обратят основную свою силу против меня. Вам же достанутся отголоски, но и этого хватит, чтобы остановить сердце труса или заставить напасть на своих тех, в ком много ненависти или гордыни. Я перенес вес с одной руки на другую. Мужчина говорил медленно, еще и противоречил сам себе. «Как это не бояться, если и отголосков хватит, чтобы навредить нам?» «А если что-то пойдет не так?» «Лучше бы сказал, что бояться неэффективно, потому что тем самым мы лишь облегчим работу тварям». Внезапно на меня накатило раздражение. Захотелось высказать Сергиусу все, что накипело, да и кая сообщить, какая она странная идиотка. Я набрал в грудь воздуха, чтобы разразиться тирадой, как неожиданно для себя, полетел носом в снег. Удар вышел что надо. Я потерялся, и словно этого было мало, что-то навалилось на меня сверху, схватило за волосы, завизжало и приложило лицом еще разок. Чтобы наверняка. Хруст я не услышал, а почувствовал. Мне сломали нос. В третий раз. Ненавижу. Зарычав, я попытался вывернуться, но не тут-то было. «Хватит!» Раздался мощный голос и меня сковало. «Дышите. Когда эмоции захлёстывают вас, сосредоточьтесь на дыхании. Не думайте о чувствах». Не питайте их своим вниманием. Сосредоточьтесь на другом. На дыхании, на своей цели, на своей устойчивости. Что-то слезло с меня. Этим чем-то оказалась растрепанная, с дикими глазами Кая. Я посмотрел на нее с разочарованием. Третий раз. Не прощу. Дрянная девчонка. Продолжим тренировку. Прозвучал спокойный голос Сергиуса, отвлекает планов вместе кровь не должна тебя смущать рано сосредоточься на главном и забудь про боль наставник а что это сейчас было спросил я молясь своему богу чтобы сергию сдал вразумительный ответ мне ведомое темное таинство ты прочувствовал на себе его отголосок кая оказалась слаба духом и поддалась эмоциям Мужчина бросил пристальный взгляд на девчонку. Я тоже посмотрел на нее. Невиданное дело? Она смутилась. Или скорее это досада за то, что так легко поддалась, а не стыд за то, что напала на меня. Как бы там ни было, я только что услышал кое-что важное. Возможность воздействовать на чужие эмоции. Попахивает знанием третьего ранга. Чем-то... что может изменить жизнь всех ловцов. Где бы ты ни оказался, подобный дар всегда будет в помощь. Осталось узнать эту тайну и принести своему Богу. Костер горел, как и подобает уважающему себя костру в холодную зимнюю пору. Дарил много пламени и жара. Одно удовольствие сидеть рядом, особенно когда других удовольствий нет. Ночь на дворе. Ветер резкий, порывистый, пробивающий до самых костей. Он разносил искры, пытался задуть огонь, не догадываясь, что этим делает пламя сильнее. Несмотря на жар, наша компания мерзла и проклинала наставника, пока сергиус не заставил повторить один из комплексов. После этого сразу теплее стало, но неспокойнее. С каждой минутой я понимал, что все больше шансов, что сейчас появится какая-то злобная, «Темная тварь!» «Наставник?» Обратился к Сергиусу, который и являлся виновником того, что дети явились в такое опасное место. «А что нам делать?» «Стоять у костра?» «Никуда не отбегать?» «Не мешать?» «Отчеканил он?» «Когда представляешь, как бравый воин выходит на битву, ждешь каких-то приготовлений, что он достанет оружие, что ловушек наделает, хоть что-то, чтобы выразить серьезность своих намерений. Ничего подобного не было. Та же одежда, то же выражение лица. Чему мы должны научиться? Сидеть ночью у костра банально скучно, видимо, не мне одному, потому что Сергиус ответил «Увидите темных тварей, испытайте свой дух, посмотрите, что я умею». Товар лицом показать хочет. Это понятно. Может, тогда расскажете, чем опасны другие ночи, раз все равно ждем?» Костер затрещал. Искры разлетелись особенно далеко, но быстро угасли. Сергиус, казалось, никуда не вглядывался. Не беспокоился о том, что на нас внезапно нападут. Почему-то мне такое впечатление оказалось обманчивым. «Всего в наших краях случается семь видов ночей. Три степени угрозы. Те, кто умеет читать, хорошо знают название. Кая бросила на меня выразительный взгляд, который я интерпретировал как «заткнись и не перебивай его новыми вопросами». А мне, между прочим, хотелось спросить про другие края. «Твердая ночь, самая простая и частая. В нее приходят обычные хищники, почти обычные». Тверже шкура, свирепья нрав, кое-какие способности. Сергиус оскалился, когда увидел мой взгляд. Догадался, что именно я хочу спросить. Способности такие, что позволяют выслеживать людские поселения и нападать на них. Зачем они это делают? Мы им не нравимся. Это он так шутит, что ли? Темная ночь пугает темными тварями. «Они другие. Если нам не повезет, сегодня увидите какие». «Тварь, может, не прийти?» — клянился я с вопросом. «Конечно», — улыбнулся мужчина. «Твари иногда выходят из-за границы. Где они это сделают, куда пойдут, кого встретят, никто не предскажет заранее». «Понял. А что по остальным ночам? Насколько они редки?» Их порядок на столбе не просто так выстроен. Чем выше отметка, тем реже ночь. Некоторые вовсе на моей памяти не случались. В пустую ночь приходят твари, не имеющие тело. Духи, призраки, слуги, поводыри. Я бы с удовольствием послушал про каждую тварь, чтобы узнать больше про опасности мира. Но Сергиус замолчал, приподнял голову и уставился куда-то в темноту. Когда так смотрят, сразу понимаешь, именно с той стороны идут проблемы. Темная тварь все же решила почтить нас своим присутствием.